О людях, живших много веков назад, часто забывают. А вот о тех, чье существование под вопросом, помнят особенно долго. Говорят, некогда на свете жил святой, который пятью буханками хлеба и двумя рыбами накормил пять тысяч человек. Его распяли на кресте, но через три дня он воскрес и оставил неблагодарных людей. С тех пор мир стал походить на странные весы, которые словно качели все время склоняются то в одну сторону, то в другую. На одной чаше ⁇ Не считай голод ⁇ на другой ⁇ кредитные карты и высококалорийные булочки, а между ними ⁇ шатко балансирующие люди ⁇ Окажись тот, кто совершил чудо с буханками хлеба и двумя рыбами здесь сегодня. Изменился бы мир хоть немного. Именно в такие глубокие размышления был погружен Чунин, когда, прячась от Тхэджу и его компашки за школой у мусорных баков, заметил на одной из картонных коробок кота. «Ой, напугал! Откуда ты тут взялся?» Воплощая с собой спокойствие и изящество, кот пристально посмотрел на мальчика, Словно чувствуя его беспокойство, и вызывающе сверкнул золотистыми глазами. А началось все с объявления о школьной поездки стоимостью 354 260 вон. 354 260 вон Чунин ломал голову, глядя на флаер. На одной чаше воображаемых весов лежала высококалорийная булочка с мясом и овощами, проще говоря, бургер, а на другой — 354 260 вон. Разумеется, бургер оказался тяжелее. Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам он подрабатывал в бургерной. Работая каждый день по три часа за минимальную ставку в 9160 шестьдесят вон, он бы все равно не смог за месяц заработать на трехдневную поездку на остров Чиджу. А вот соседняя школа в Японию летит, а у нас какой-то Чиджу. Еще и жить наверняка будем в дешевенькой гостинице, а лететь экономом. Эй, давайте не будем жаловаться, все же для некоторых это будет первый перелет в жизни. Хэджу с дружками захихикали. И так было ясно, о ком они говорят. «Хён Чунин, не забудь снять обувь в самолете! Наконец бросил Тхэджу. Чунин поднял голову и посмотрел на одноклассника. Тот ухмылялся, явно получая удовольствие от происходящего. Остальные ребята тоже посмеивались, наблюдая за ними. Пакт, Тхэджу, хватит!» По классу разлетелся резкий голос Джа. Все сразу стихли. Казалось, что температура в кабинете еще минуту назад, гудевшим от разговоров о поездке, опустилась градусов на 5. Чунин встал. «Я не поеду». Не то чтобы он не хотел, просто не мог. Но уточнять это не стал и вышел из класса. «Школа может помочь тебе оплатить поездку», сказала классная руководительница. Чунин молча уставился в пол, стиснув зубы. «Это ведь единственная поездка в средней школе, Чунин!» «Все в порядке», — ответил он и поднял голову. «Единственное или нет, неважно. Я все равно не смогу спокойно отдохнуть. Если пропущу работу, хозяин закусочной рассердится». Классная руководительница промолчала. Она прекрасно знала, что Чунин подрабатывает после уроков, так как сама помогала мальчику получить официальное разрешение директора. В средней школе одинаково сложно и зарабатывать, и тратить деньги. Чунин вышел в коридор с ощущением, будто должен был извиниться. «Лучше бы классная руководительница, как Тхэджу прямо сказала, ты просто бедный, поэтому и не едешь». Возвращаться в класс он не хотел, поэтому, обойдя парковку, медленно пошел к мусорным бакам за школой. Туда, где выброшенные вещи одновременно и существовали, и уже нет. Это было его убежище, место, где можно было перевести дух. Оно было куда тише и уединеннее, чем игровая площадка, почти всегда переполненная учениками. Сегодня контейнер для макулатуры – оказался доверху завален картонными коробками, видимо, из столовой. «Может, забрать и сдать? Получу хоть немного денег?» Но Чунин покачал головой. Стоит только попасться на глаза Тхеджу и его компашки, как снова начнутся насмешки. «Это ведь единственная поездка в средней школе, Чунин!» «Эй, давайте не будем жаловаться! Все же для некоторых это будет первый перелет в жизни!» Чунин подумал о тех, кто имел право жаловаться. Жаловаться? Нет, его дело терпеть и отказываться. Терпеть, терпеть, терпеть. Если повторить так три раза, можно избежать написания объяснительной. Так Чунин сам себя успокаивал. Но почему ему постоянно приходится терпеть? Слог «Ин» в его имени, означал «человек». Хотя, может, на самом деле терпение? Говорят же, что от имени человека зависит его судьба. Тхэджу был прав. Чунин никогда не летал на самолете. Он не знал, каково это — парить в небе, потому что всю жизнь был словно приклеен к земле. Как ни старался, он не мог выкинуть слова Тхаджу из головы. Почему одноклассник получал все, что хотел, не прикладывая никаких усилий? Несправедливо. Наверное, Бог меня не любит. Может, и вовсе забыл обо мне. Когда Чунин так говорил, бабушка выпрямлялась и строго смотрела на него, заставляя нервничать. Всякий раз, когда речь заходила о том, что его тяготило, бабушка разгибала сгорбленную спину, будто в том, что происходило с внуком, была ее вина. Не говори так. Почему? Нельзя все время жаловаться. Иначе жизнь превратится в ад. Чунин, чтобы не расстраивать бабушку, просто молчал. Тогда силы тяжести брала вверх, и спина той снова сгибалась. Бабушка собирала макулатуру. На самом дне одной из коробок с аккуратно сложенными воспоминаниями Чунин хранит одно, в котором бабушка бодро идет впереди с охапкой коробок, а он семенит следом, подбирая рекламные листовки. И все равно бабушка хвалила его. «Молодец, внучок!» Вскоре Чунин уже шагал рядом с бабушкой, а потом мы вдвое быстрее. Мальчику, который раньше старался не отстать, теперь приходилось специально замедлять шаг. Но ничего страшного. В таких старых кроссовках, как у него, все равно не побегаешь, да и в сборе макулатуры торопиться некуда. Больше всего ценились коробки из-под посылок, книги и бумажные пакеты. Металл или техника тоже были неплохим уловом, но они попадались редко. Скупщик платил по 150 вон за килограмм бумаги, и Чунин быстро научился считать. Хотя взрослые почему-то считали подобное дошкольное обучение злом. Если это зло, то в мире не осталось ничего доброго. Так или иначе, Чунин отлично считал, поэтому на уроках математики его всегда хвалили. «Чунин, как всегда, самый быстрый», — говорил учитель. От Хэджу не упускал возможности поддеть. Тоже мне вундеркинд. Он не любил Чунина. Называл его неряхой. Есть множество причин, почему человеку, может, кто-то не нравится. Но это казалось особенно нелепой. Чунин даже поискал значение слова «неряха» в словаре. «Грязный и неопрятный человек». Но он-то был чистым. Не понимая причину травли, Чунин решил просто спрятаться. Неважно, что неряшливость не заразна, а слог Чон в его имени значил «сияющий», а не «вонючий». Безопаснее было не выделяться. И вот, сидя в своем убежище и размышляя о жизни, он встретился взглядом с котом. «Ой, напугал! Откуда ты тут взялся?» Кот сидел на картонной коробке из столовой, излучая спокойствие и изящество. Мяу. Его золотистые глаза сияли на фоне блестящей черной шерсти, словно звезды. Кот легко и совершенно бесшумно спрыгнул. «Не видел тебя здесь раньше. Извини, но это мое место. Я пришел сюда первым». «Мяу!» «Мне больше некуда идти. Не знаю, понимаешь ли ты...» Кот внимательно слушал. «Люди ведь тоже территориальные животные, как и ты!» «Мяу!» Кот коротко мяукнул, будто говоря. «Понимаю. Понимаю». Это прозвучало так по-человечески и искренне, что Чунин вдруг сел на корточки перед котом и затараторил. «Каково это быть коту? Можешь не отвечать. Трудно, да?» но и человеком быть не легче. Хотя таким, как Пакт Хаджу, может чуть проще, а мне вот тяжело. Люди ведь не все живут в одинаковых условиях. Я... ну, я чем-то похож на бездомного кота. То есть на тебя. Язык кота казался шершавым, словно медь из старого кабеля. Медь. Медная проволока стоит восемь тысяч девятьсот вон за килограмм. Один килограмм меди практически равен одному часу человеческого труда. Кто сказал, что все люди равны, а жизнь бесценна? Нас уже давно поделили на категории. Вот в семейных ресторанах, например, тоже ведь цены разные. Некоторые ребята, когда переходят в среднюю школу, злятся. Почему мы больше не дети и должны платить как взрослые? А я, наоборот, этому рад. Быть взрослым непросто, но зато можно... Ну, подработку устроится. Три раза в неделю по три часа в бургерной. Формально Чунин был помощником на кухне и официантом, но на практике делал все, что просил хозяин. Он пообещал, что если Чунин будет стараться, то когда перейдет в старшую школу, сможет работать уже пять дней в неделю, получая 9160 вон в час. Но по вторникам и четвергам я снова безработный. Ну, то есть просто школьник. Интересно, когда я смогу проходить мимо макулатуры, не оглядываясь? Когда перейду в старшую школу? Или когда вырасту? Потому что привыкнув ходить с бабушкой по улицам и внимательно смотреть под ноги, Чунин продолжал и в свободное время по привычке подбирать бумагу, чтобы потом получить за нее жалкие гроши. Тело помнило. У него выработался рефлекс, как в темноте держаться за стену или на высоте передвигаться на корточках. Это был его способ выжить. Пустого кошелька Чонин боялся больше, чем темноты или высоты. После школы, если постараться, можно было набрать целый рюкзак макулатуры, примерно 7 килограммов, 1050 вон. Столько Чунин зарабатывал по вторникам и четвергам. Но владелец пункта приема всегда округлял эту сумму до двух тысяч. В бейсболке Eagles, любящий посылать бездарных бейсболистов к черту и вечно дающий советы насчет всего на свете, он получил прозвище «Тренер Пак». «С такими игроками я скоро окажусь безработным», — ворчал он но прозвище, похоже, ему нравилось. Сдачи тренер Пак никогда не давал, и Чунин молча забирал лишние деньги, считая их платой за нравоучение. Был ли он щедрым или просто плохо считал? Честный Авраам из какой-то книжки ночью бежал возвращать сдачу клиенту, а Чонин делал вид, что ничего не замечает. Хотя кончики ушей у него краснели. А сердце колотилось, будто его только что отругала бабушка. 9160 вон в час. 150 вон за килограмм. В мире Чунина все имело свою цену. У других детей тоже так. Знает ли Джу, что значит отдать сумму в 354 260 вон за трехдневную поездку. Может, будем прятаться здесь вместе? Ну ведь, похоже, люди нас не любят. Наверное, их пугает мысль, что однажды они сами могут стать такими, как мы. Но дело в том, что мы существуем здесь и сейчас. Будь мы всего лишь призраками, они бы списали нас на игру воображения и не обратили бы на нас внимания. Но мы реальны. И нас невозможно не замечать. Поэтому они злятся. Просто потому, что мы попадаемся им на глаза. Это наша проблема? Или их? А может, всего мира? Кот слушал Чунина, сияя золотистыми глазами. Слушал. Не все люди умеют это делать. Чунин вдруг подумал, что он, наверное, сошел с ума. Прозвенел звонок. Пора было возвращаться в класс. Даже если его там ждет новая порция издевок, Чунин поднялся и пересек парковку. Кот проводил мальчика взглядом, а потом легко запрыгнул на картонную коробку и испарился за мусорным баком, словно на него не действовала гравитация.